Глава 31 О великом Дюлаке новостей так и не было. Имя его стало магическим, и где бы он ни пребывал, согревало всякое сердце, особенно женское. Он и сам обратился в маэстро, и теперь к нему относились так же, как когда-то он относился к дядюшке Скоку. Если бы когда-либо учились летать, Если вы прошли когда-нибудь школу великого музыканта или фехтовальщика, вам достаточно будет вспомнить учителя, чтобы понять, что думали о ланселоте люди, населявшие Камелот. Они бы умерли за него, ради его искусства. А он потерялся. Медленно стекались в Камелот уцелевшие. Паламид, ныне уже окрещенный, впадающий в смертельную скуку при одном упоминании про искомую зверь, постаревший до срока в результате долгого поэтического соперничества с сэром Тристрамом за любовь из Зольда Прекрасной. Сэр Груммар Груммурсум, теперь уже лысый как яйцо, подбирающийся к восьмому десятку, умученный подагрой, но по-прежнему отважно взыскующий приключений. Кей, приметливый и саркастичный. сэр Динидан, подшучивающий над собственными поражениями, хоть и утомленный до того, что ему больших усилий стоило не дать векам сомкнуться. Даже престарелый сэр Эктор из Дикого Леса, 85-летний и нетвердый на ногу. С собой они привозили поломанные руки и слухи. Один утверждал, что Галахот, Борс и другой Эктор вместе с какой-то монахиней присутствовали на чудодейственной мессе. Отправлял ее Агнец, коему прислуживали человек, лев, орел и бык. По завершении мессы Агнец прошел через церковное окно с витражом, изображавшим такого же Агнца, не нарушив при этом стекла и изобразив тем самым непорочное зачатие. Другой рассказывал, как сэр Галахад одолел дьявола, обитавшего в гробнице, как остудил он источник разврата, и как в конце концов рухнул замок дамы, пораженной проказой. Этим рыцарям в заржавленных латах и иссеченными щитами доводилось в разных местах встречать Ланселота. Они рассказывали о некрасивом рыцаре, молящемся в доспехах у придорожного креста, об освященном луной изнуренном лице, прижимающемся во сне к щиту. Говорили они и о делах невозможных, Аланцелоти сброшенном с коня, потерпевшим поражение, преклонившим колени после того, как его повергли на Землю. Артур задавал вопросы, рассылал гонцов, поминал своего военачальника в молитвах. Гвиневера, пребывающая в опасном расположении духа, с трудом удерживалась на краю пропасти, в которую ее повергло бы неосторожное слово. В любую минуту она могла выпалить или сделать нечто такое, что выдало бы и ее, и ее любовника. Мордред с Агравейном, бывшие среди первых, кто вернулся из поиска, выжидали, следя за нею блестящими глазками. Они бездействовали, как бездействовал по рассказам лорд Берли в Совете Елизаветы, или, подобно выжидающему коту, который терпеливо следит за мышиной норкой. Присутствие наблюдение. Прошел слух о гибели Ланселота. Говорили, что у какого-то брода его сразил черный рыцарь, что он бился на копьях с собственным сыном, который и сломал ему шею, что, потерпев поражение от сына, он вновь обезумел и верхом носился по всей стране вдоль и поперек, что таинственный рыцарь похитил его доспехи, что он сразился с 250 пятьюдесятью рыцарями сразу, был ими схвачен и повешен как собака. Образовалась сильная партия, верившая и не упускавшая случая намекнуть на это, будь-то его сонного убили и погребли под грудой листвы аркнейцы. Подвое, потрое, потом по одному приходили последние из уцелевших рыцарей. Затем одиночные всадники стали появляться с промежутком в несколько дней. Список погибших и пропавших без вести, составленный сэром Бедевером, начал понемногу преобразовываться в список погибших, по мере того, как пропавшие либо возвращались, изнуренные и измученные, либо о гибели их поступали достоверные сведения. В ведомых шепотом разговорах о Ланселоте начал преобладать поминальный оттенок. Почти все любили его, и потому собеседники решались лишь шептаться о его гибели, опасаясь, что, сказав о ней вслух, они обратят ее в истину. Но шептались они о его доброте и замечательной стате, о таком-то и таком-то ударе, нанесенном тому-то и тому-то, о том, с какой грацией переступал он во время боя, Неприметные пожи и кухонные девушки, живо помнившие улыбку или подарок на Рождество, отходили ко сну на влажных подушках, хоть и знали, что великий воин вряд ли удержал в памяти даже их имена. Кей напугал всех и каждого, когда заявил со всхлипом, что он, Кей, всю свою жизнь был жалким прохвостом, после чего вышел из комнаты, сморкаясь в платок. Тягостное предчувствие неотвратимой беды нависло над двором. Илонцелот возвратился. Он вышел, мокрый и маленький, из-под грозовой тучи. Он увел в поводу, похожую на старый бочонок, белую кобылу, уже не способную даже трусить рысцой. За спинами их клубились черные осенние тучи, и тощие ребра кобылы выделялись на их синеве, словно хлопья свинцовых белил. Должно быть некое волшебство, интуиция, чтение мыслей снизошло на обитателей дворца, ибо еще до того, как он появился, все зубчатые стены замка и башенки, подъемный мост больших ворот оказались утыканы людьми, ожидающими, вглядывающимися, молча указывающими друг другу, куда надо смотреть. Когда заведнелась крошечная фигурка... Устало бредущая среди дальних деревьев ловчего поля. Тихий ропот прошел по толпе. То был ланселот валом плаще рядом с белой кобылой. Он уцелел. И еще до того, как было сказано хотя бы слово, каждый знал уже все о его приключениях. Артур метался словно безумный, упрашивая людей уйти вовнутрь, покинуть стены, оставить человека в покое. Когда Ланселот наконец приблизился к замку, не осталось уже никого, кто мог бы ранить его чувства. Лишь стояли настиж большие ворота, да стоял в воротах, готовый принять лошадь, сакбенный и седовласый дядюшка-скок. Сотни глаз, смотревших из-за оконных завес, увидели, как рука лишенного последних сил человека передала оруженосцу поводья, увидели, как он стоит, опустив голову, которую так и не поднял, увидели, как он повернулся и пошел к своим покоям, как он исчез во мраке лестницы, ведущей наверх в башню. Два часа спустя дядюшка Скок предстал перед королем. Он уже раздел ланцелота и уложил его спать. Подалым плащом, сообщил он, была тонкая белая рубашка, а под ней жуткая власеница. Сэр Ланселот просил передать следующее. Он очень устал и просит у короля прощения за то, что королю придется подождать его рассказа до завтра. Тем временем, чтобы не откладывать важные вести, дядюшке Скоку надлежит сказать королю, что святой Грааль найден. Его нашли Галахет, Персиваль и Борс. С ним и с телом сестры Персиваля они высадились в Саррасе, что в земле Вавилонской. В Камелот Грааль привести нельзя. Борс через некоторое время появится, а двое других не вернутся уже никогда.